Глава тридцать девятая. Они добирались на джипе от Каира до Порт-Саида три часа. Как и было договорено, там их ждала рыбачья лодка. Чарли сорвал с одежды все фирменные знаки, Велел Одри прихватить какие-нибудь шмотки с американскими ярлыками или же то, что с первого взгляда не оставляло бы сомнения, это изготовлено в Штатах. Одри надела спортивные туфли, привезенные с собой, хотя они были и не очень удобны, захватила свитера, купленные еще в Сан-Франциско. Конечно, они были не прямо из магазина, но если кому-то заблагорассудится копаться в ее вещах, их затасканный вид, будет еще более убедительным. Согласно придуманной версии, он был американским журналистом, а она – свободным фотокорреспондентом. Однако хозяина лодки интересовало только одно – какой навар он получит, отправившись с ними в Триполи. Они останавливались в Бейда, Бенгази, Эль-Агейла, На все путешествие у них ушло два дня, проведенных в вонючей лодке. Хозяин лодки уверял их, что путешествие это им очень понравится, но Одри, которая в детстве легко переносила морскую качку, на сей раз очень страдала и ужасно боялась, что ее окончательно развезет. Чарли тогда не простит ей, что она за ним увязалась. Одри изредка фотографировала, но оба молчали и все гадали, что ждет их впереди. Они быстро сориентировались, когда вышли на берег и оказались в толпе военных, а у причала увидели десятки военных итальянских и немецких кораблей. Теперь они отчетливо осознали, что находятся на территории врага с фальшивыми паспортами. Если один из них допустит малейшую оплошность, Оба поплатятся жизнью. Хозяин лодки мог запросто выдать их немцам, но он уже целый год работал на англичан, и ему за это щедро платили. Высадив их на пристани, лодочник отчалил обратно в порт Саид. Назад им предстояло добираться самим. Одри плела следом за Чарли, в глубине души надеясь, что обратный путь они проделают по суше. Им удалось найти шофера, согласившегося отвезти их в отель Минерва, где они отправились в бар, заказали выпивку, а затем сняли два номера на одном этаже. Они болтали о пустяках, так и не решив, осматривать им город или нет. — А что же нам теперь делать? — Одри покорно смотрела на него, радуясь тому, что под ногами снова твердая земля. — Навострить уши! чтобы услышать то, что нам надо. Когда это начнется? Такое событие не может остаться незамеченным. Она согласилась с ним, однако они не предполагали, что все произойдет так стремительно. На следующий день, придя в бар, Чарли и Одри из разговора двух итальянцев, обсуждавших очередную новость, услышали, что... Накануне вечером прибыл немецкий генерал и остановился в нескольких кварталах от отеля Минерва. Итальянцы не знали его фамилии, но слышали, что он большая шишка. Все это они выложили у Одри и Чарли, расплываясь в лучезарных улыбках. Они были в восторге от того, что Одри и Чарли, представители американской прессы, и информация, полученная от них, будет тут же предана гласности. «Теперь англичане в штаны наложат», — заявили они. Чарли в ответ одарил их безмятежной улыбкой, и когда итальянцы отчалили, ликующе посмотрел на Одри. «Я же сказал тебе, что мы все узнаем». Но фамилия генерала не была названа. Они решили продолжить поиски информации и смело ринулись в бар того отеля, где остановился генерал. Отель был до отказа, забит итальянскими и немецкими вояками. ССовские охранники в холле о чем-то оживленно беседовали. Они засекли Одри в ту же секунду, когда она с Чарли вошла в бар. Двое эсэсовцев стали пожурать ее голодными глазами. Чарли с невозмутимым видом повел ее прямиком к стойке, где сделал заказ, и они принялись не спеша потягивать вино. Он не хотел пьянеть и предупредил Одри, чтобы она тоже не увлекалась и держала себя под контролем. Они начали смеяться и оживленно болтать. «Кажется, мы попали прямиком в самое осинное гнездо старушка», — он улыбнулся ей. Вроде все идет как по маслу, пока за ними никто не следит. Правда, они чувствовали, как по телу струится пот, но старались сохранять безмятежное выражение лица и делать вид, что они обычные клиенты, как и все прочие в этом баре. Спустя час... Когда они обсуждали, куда бы пойти поесть, в зале появилось около дюжины немецких офицеров, и с ними приземистый мужчина с ярко-голубыми глазами, потянутый, аккуратный, воплощение безукоризненной военной выправки. Он обвел всех посетителей, в том числе Одри и Чарли, цепким взглядом, словно они были членами его новой команды. Для него не было сомнений в том, что они пришли сюда именно для того, чтобы посмотреть на него. Защелкали каблуки, все стали отдавать честь. Адъютанты обращались к вошедшему не иначе, как «майн генерал». Это произвело особое впечатление на итальянцев. Генерал, похоже, был человеком без амбиций, а Одри сказала потом Чарльзу, что у него умные глаза». Ей даже самой захотелось козырнуть ему. Она смотрела на него, затаив дыхание, и отметила, что Чарли тоже смотрит, не дыша. Однако она надеялась, что никто больше не обратил на них внимания. Затем генерал стремительно вышел из бара. — Ты знаешь, кто это? — спросила Одри приглушенным голосом, но Чарли не знал. — В генерале было что-то знакомое. Чарли видел это лицо на фотографиях, но опознать его не мог. Надо спросить у кого-нибудь. Уверен, его знает каждая собака. На помощь им пришел молодой немецкий офицер, который стал смеяться над ними. Американцы! Как же вы не знаете имя самого выдающегося генерала Германии? Он принял их за полных идиотов и неодобрительно качал головой. Все немцы знали его, хотя итальянцам он был неизвестен. «Генерал Роммель! Кто же еще?» Итак, их миссия увенчалась успехом. Удри пришлось сдерживать себя, чтобы не выразить свой восторг и не захлопать в ладоши, когда они не торопясь вышли из бара. Даже Чарли остался доволен собой. Останавливая такси, чтобы ехать к себе в отель, он сжал Одри руку. Они поужинают и сразу же могут возвращаться в Каир. Все оказалось чертовски просто. Но Одри не собиралась ограничиваться только тем, что они узнали фамилию генерала. «А почему бы нам не взять у него интервью?» Спросила она во время ужина, отчего Чарли пришел в ужас. «У тебя не все дома? А если они пронюхают, кто мы такие?» «Что они могут пронюхать? Мы американцы, ты журналист, я фотокорреспондент. Мы можем только задавать вопросы. Это наша профессия. Представляешь, насколько это важнее, чем просто его увидеть?» Она приняла строить всякие предположения, а Чарльз почувствовал первые признаки неосварения желудка при одной только мысли о возможности подобного интервью. «Опять тебя заносит!» Однако, взвесив все «за» и «против», он понял, что Одри права. Раз уж они здесь, может быть, ему удастся что-либо выяснить, они обсудили свой план за кофе и решили осуществить его вечером следующего дня. Они пойдут в отель, где остановился Роммель, оставят ему записку, в которой попросят дать им интервью и будут ждать. Утром, когда они вошли в холл гостиницы, у Одри бешено колотилось сердце. Они оставили у портье записку, сочиненную загодя. Им было ясно, что прежде чем записка попадет в руки к генералу, ее внимательно изучат помощники Ромеля. хотя в ней только и было написано, что они, два американских журналиста, почтительно просят генерала Роммеля дать согласие на интервью. Партье просил их прийти за ответом через четыре часа. А когда они вернулись, молодой немецкий офицер С цепкими голубыми глазами, пристально глядя на них, спросил, встречались ли они с генералом раньше? Нет, не встречались, ответила Одри с ангельской улыбкой, но нам хотелось бы. Мы работаем на несколько крупных и солидных газет и журналов, и я уверена, что американские читатели окажутся в плену обаяния, командующего африканским корпусом. Она снова улыбнулась обворожительной улыбкой офицеру явно принявшему ее за круглую дурочку. — Мы дадим вам ответ завтра, Трейлин, в десять утра. Офицер коротко кивнул им. Они не спеша направились к выходу, непринужденно болтая, а когда вышли на улицу, Одри тихо спросила, — Думаешь, мы засветились? — Вряд ли, — ответил он. Они почти ни о чем не говорили по дороге в отель, Остаток дня гуляли по улицам Триполи под алчными взглядами итальянцев, заглядывавшихся на Одри. Одри и Чарли ни на секунду не забывали о том, что они здесь под выдуманным предлогом. Чарли нервничал. Не переборщил ли он, поддавшись честолюбию Одри? Правильно ли они поступили, решив взять интервью у самого Ромеля? Ведь они уже выяснили то, что им было нужно, и нечего здесь торчать, иначе информация, которую они добыли для англичан, может устареть. — Что собираешься делать сегодня вечером? — спросил он ее в порту. — Молиться. Он улыбнулся. Вернувшись в отель, они поужинали и рано легли спать. Ровно в десять утра самозванные интервьюеры Отправились в отель, где расположился Роммель. Тот же самый офицер с прежним подозрением осмотрел их, когда они подошли к конторке. Сердце Одре снова бешено заколотилось, когда офицер вручил Чарли запечатанный конверт, который тот надорвал на ходу, пока они пересекали холл. Сообщение было весьма лаконичным. Только название отеля и время встречи — 13.00. Чарльз с изумлением посмотрел на Одри. «Господи, нам повезло!» Три часа они слонялись по городу и обсуждали вопросы, которые должны задать Роммелю. Но когда они пришли к нему, их подготовка оказалась совершенно ненужной. Апартаменты роскошного отеля, в которых разместилась штаб-квартира Ромеля, были обставлены дорогой мебелью, лишнюю вынесли. И вот в комнату, где ждали Одри и Чарли, вошел генерал.